Если я тебе когда-нибудь понадоблюсь, не понадобишься. — Ни ты, ни кто. Но если вдруг, позвони, обещаешь? «Ладно — Ладно, — сдалась она. — Обещаю. Наклонившись, я поцеловал ее в губы. Это должен был быть символический поцелуй, символизирующий Последнее — прости. Но ее губы неожиданно прижались к моим. Это прекрасно знакомое мне прикосновение ударило меня словно током. Обняв за талию, я привлек ее к себе. И мы слились в долгих безумных объятиях. Рожали их мы одновременно. Я знал, что это ничего не значит. Просто случайный минутный возврат в прошлое. Но сердце у меня колотилось, ноги подкашивались. И неожиданно я с ужасом осознал, что за три года нашего брака с Бетси ничего подобного не было. Замерев, Она уставилась на меня своими бездонными серыми глазами. Даже фон жуткой розовой стены не мог повредить ее красоте. Физическое опьянение постепенно проходило, сменяясь чем-то похожим на ненависть. И я хотел, чтобы она позвала меня. А я бы мог гордо отказаться. Но она только медленно начала закрывать дверь. — Прощай, Бил. Прощай, Анжелика. Когда я пришел домой, Бетти уже спала. На другой день около половины первого, когда я уже ожидал появления Дафны, секретарша сообщила мне о визите некоего Джеймса Лэмбо. Я никогда о нем не слышал, но он очень настаивал и просил. И вот через несколько секунд в кабинет вошел Джимми. Я его сразу узнал. Он был совершенно трезв, с напомаженными, прилизанными черными волосами, в безукоризненно отглаженном, В дорогом костюме, выглядел он великолепно, как на картинке, как свежеоткрытая всеми любимая кинозвезда в турне, ослепляющая зрителей своим обаянием. Точнее, он бы так выглядел, будь его смоляные черные глаза менее интеллигентны, а его фокусы — с мужским обаянием, менее очевидными. С известным неудовольствием я отметил, что на нем незаметно ни малейшего синяка от моего вчерашнего удара. Под мышкой он нес папку. Без приглашения сел, назвал меня по имени, пошутил насчет нашего поединка, потом вынул из папки свой роман и заявил, что я, конечно, горю желанием его прочесть. Анжеликович ему много обо мне рассказывала. Он даже прочитал мой полуденный жар. Удачная вещь. Очень жаль, что я перестал писать. С невероятным нахальством он положил мне на стол свою рукопись и взглянул на пейзаж Дюфи на противоположной стене. Но, с другой стороны, возможно, вы и правы. Найти такое теплое местечко намного приятнее, чем обивать пороги редакции. Дружелюбная улыбка обнажила ряд безупречно белых зубов. Расскажите мне о Келлингенах. Старик должен быть силен. Я слышал, его дом на Остер-бэй «Нечто фантастическое».